Глава 17. Кромвель. «А мне, пожалуй, нравится твоя смелость». Несмотря на явное пренебрежение в голосе, Катон Блак предусмотрительно держал свой естественный щит. «Люблю безбашенных идиотов. Пожалуй, я даже оставлю тебя в живых. Пригодишься». Я уже незаметно приготовился отключить защиту своего противника активатором, Но неожиданный поворот в нашей напряженной беседе заставил меня повременить с этим. Интересно, что же Толстяк задумал, пытается завербовать? «Поговорим», — Блак опустил Бластер, все еще подпитывая естественный щит. «О чем?» — отозвался я. «Бон, мой уровень батарейки, это все можно достать за деньги. Так пусть и дальше меня считают богатым влюбленным ревнивцем» привыкшим получать все, что хочет, не думая о последствиях. Не бог весь какое прикрытие, окажись передо мной человек с земли, но для самоуверенного Вели может и хватить. Вы с ней спите, а меня решили устранить, чтобы не мешал? Вроде прошло. Благ довольно осклабился и посмотрел на меня с явным презрением. «Да», — сказал он, такое чувство больше самому себе. Психически неустойчивый, резкий, эмоциональный и способный на безрассудство. Брось, бон. Не брошу. Тебе все равно не победить. Устало вздохнул Блак. Но тогда тебе будет больнее, гораздо больнее. Я буду защищаться. Уходите отсюда и оставьте в покое свету. Катун Блак, слушая мои выпады, медленно надвигался, заставляя меня отступить к окну. Похоже, по-доброму он заканчивать точно не собирается, впрочем, как и я. Сейчас ты поедешь за город в мешке, и никто меня не остановит, жестко сказал Благ. Ни полиция, ни даже маршал, а недели через три, максимум месяц, станешь моей покорной куклой, и твоя горячо любимая света тоже. Рой мыслей в моей голове неожиданно начал вырисовываться в относительно ясную картину. Странные пасы руками у головы девушки. Станешь моей покорной куклой. А еще тот парень с вороном. Я столько энергии в него вкладывал. Целый месяц, прежде чем он начал слушаться. Есть ли тут связь? По-моему, все очевидно. Есть некая техника психиков, которая подчиняет животных, и, судя по всему, людей тоже. Значит, Блак на этот раз хотел не убить Свету, а сделать ее своей марионеткой? Похоже на то. Вот только о каком маршале он говорит? «Я не хочу! Уходите прочь!» Мои жалкие театральные выкрики снова лишь рассмешили Ката на Блака. «Не хотел бы я испытать технику солдоков на себе!» Криво ухмыльнулся он, надвигаясь на меня. «Недаром в империи она официально запрещена». А вот и причина, почему особист так не хотел, чтобы кто-то знающий встретился с его подопытной. И раз мне такое выдали, значит, я для этого типа уже просто живой труп, который уже ничего и никому не сможет рассказать. В этот момент я уперся спиной в подоконник и рефлекторно обернулся, посмотрев вниз. У входа в здание больницы стояла знакомая машина. «Да это же Кромвель! Что он-то тут делает?» «Хочешь выпрыгнуть в окно?» — хохотнул Блак. «Не стоит, мальчик, мне не нужна кукла с переломанными ногами». Я практически не слушал его, наблюдая за тем, как руководитель нашего мега-офиса поднимается по ступенькам крыльца. Не знаю, почему он здесь, но почти наверняка идет к Свете. А раз так, то мне нужно срочно придумывать, как закончить нашу встречу с Блаком. Вариант, когда у меня было бы время избавиться от тела, только что сгорел синим пламенем. Особисто опять выстрелил в меня из бластера, я принял удар на щит и сразу же его отключил. Блак клюнул на приманку, поверив, что у меня кончается энергия, и лицо его исказило довольная ухмылка. Еще один выстрел я изобразил испуг, граничащий с паникой, и принял заряд бластера уже на пояс вартакона. Я же богатенький мальчик. Могу позволить себе игрушки, вот только я собист решил прекращать терять время. Обычный щит оказался ему по зубам, и он какой-то неизвестной мне способностью как будто сдул его в сторону, а потом, мгновенно оказавшись рядом, ухватил меня за шею. Я с трудом удержался, чтобы опять не активировать естественный щит. Все получилось даже лучше, чем я планировал. Меня убивают. И именно это увидит только что открывший дверь в палату Кромвель. А вот благ, похоже, настолько увлекся, что не видел и не слышал появления нового действующего лица. Он убрал оружие в кобуру, протянул ко мне вторую руку с растопыренными в разные стороны пальцами – Казалось, что он хочет выколоть мне глаза, но я смог удержаться, не зажмуриться и в последний момент успел заметить, как мизинцы и безымянные пальцы прижались друг к другу. «Интересно, можно ли повторить эту технику?» «Прекратить!» – загремел в небольшом помещении голос Кромвеля. Блак дернулся, не успев применить ко мне запрещенный прием каких-то солдоков, Ловко выхватил бластер и, развернувшись, выстрелил в руководителя мегаофиса. Активировав естественный щит и поймав на него не только разряд, но и пару каких-то техник, мой бывший начальник вытащил Дубон и буквально впечатал особисто в стену. А он силен. Блак дернулся пару раз и затих. Все произошло так быстро, что я даже поначалу не поверил. А еще я, откровенно говоря, удивлен. Кромвель ведь у нас бастард, как говорила та же Света. Откуда у него оружие аристократов? А сам его удар? В нем было не меньше пятидесяти полигонов. Откуда он знает столько техник? «Прошу без паники!» – зычно крикнул Кромвель в коридор. «Преступник обезврежен! Полиция на подходе!» Затем он посмотрел на меня и спросил. «А ты здесь что делаешь?» «Признаться, я хотел задать ему такой же вопрос. А еще интересно, как он будет оправдываться перед полицией за смерть особиста?» «Я пришел к Свете, а тут...» «Хм...» Кромвель не выглядел озадаченным. «Значит, она не обманула?» Он отвернулся от меня, подошел к койке с девушкой, по-прежнему лежащей без чувств, и легонько потряс ее за плечо. Света никак не отреагировала. И Кромвель рявкнул, чтобы в палату прислали врача. «Что ты видел?» — вновь повернулся он ко мне, когда над девушкой склонился пожилой медик. «Он что-то с ней делал. Я решил опустить ненужные подробности о том, как я пришел сюда после звонка Светы, и сразу перешел к сути. Держал у головы руки, и они при этом светились. Когда я вошел, он их быстро убрал, а потом...» Потом начал угрожать мне и тоже пытался применить какую-то технику. Я еще хотел показать засевшую в памяти распальцовку, но потом вовремя одумался. Не стоит светить, что я запомнил запрещенную технику. Впрочем, Вели похоже, и так все понял. «Вот ведь!» – пробормотал Кромвель какое-то неразборчивое слово, судя по интонации, явное ругательство. «Техника солдоков». «Значит, не зря я его убил. Хотел сразу двоих подчинить». «Ага, значит, это правда. Кромвель явно знает, что делал благ со Светланой и пытался провернуть со мной». «Расскажете?» «Просто попросил я, не особо надеясь на положительный ответ. Честно говоря, я вообще удивляюсь, что Кромвель со мной разговаривает. Впрочем, сейчас я ценный свидетель, так что все нормально». «Тебе повезло, Максим, что я появился вовремя». «Все еще подозрительно меня разглядывай», — ответил Кромвель. «Это запрещенная техника и очень опасная. Пойдем выйдем в коридор».